Глава 16. Определяем риски. Какие обследования нужны при ожирении? 120, 120, 120. Где талию будем делать? У людей есть удивительная способность, не свойственная никаким другим существам на Земле. Это способность создавать проблемы, а потом искать способы борьбы с ними. По данным социологов, ожирение входит в первую тройку главных мировых социальных проблем – Все эти проблемы можно отнести к модифицируемым, изменяемым факторам риска, поскольку все они рукотворны. Значимость проблем оценивается по затратам на их преодоление в триллионах долларов. На первом месте — курение. Борьба с курением и его последствиями отнимает у человечества 2,9% мирового ВВП. Второе и третье место делят войны, терроризм, насилие и ожирение. Они забирают по 2,8% мирового ВВП. При этом затраты на тройку лидеров стремительно растут из года в год. Дальше идут алкоголизм, разрушение экологии, ДТП, голод. Но затраты на решение этих проблем несравнимо меньше затрат на ожирение. Подруга с ожирением продолжает слать мне сообщение. «Две недели была в санатории, подобрали диету по группе крови, сказали, что теперь я буду быстро худеть». Кто-то из читателей продолжает думать, что похудеть при ожирении очень даже просто? Думаю, уже нет. Целая армия врачей сегодня готова сражаться бок о бок со своими пациентами против общего врага – ожирения. В 2015 году Европейская организация по изучению сахарного диабета и АСО публикует перечень обязательных исследований, которые должен назначить врач общей практики, семейный врач каждому человеку с ожирением. Общий холестерин – ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, глюкоза натощак, мочевая кислота, функция щитовидной железы, ТТГ, контроль АД, функция печени, печеночные ферменты, консультация эндокринолога при подозрении на болезни эндокринной системы, обследование печени, УЗИ, биопсия при подозрении на НАЖБП неалкогольную жировую болезнь печени, сомнологическое обследование апноэ сна, альбумин мочи, Если вы решили, что надо прийти к врачу с уже готовыми исследованиями, можете воспользоваться этим списком и с результатами записаться на прием к своему семейному врачу или к терапевту.